Глава 2 Девушка строгих правил. Утро выдалось прохладным. Солнце только-только всходило, окрашивая розовым золотом вершины гор. Мне пришлось прихватить накидку, чтобы не продрогнуть, а потом взять упакованную урну для госпожи Исудзу и уложить в плетеную корзину, устеленную специальным покрывалом с магическими символами. Вчерашний визит Алона Нуаха изрядно сбил мне весь график. Я просидела над урной всю ночь, работая над заклинаниями и тонкими нитями джу, которые укладывались в изделие по точно рассчитанной схеме. А когда пришла в себя, то осознала – ночь закончилась и… урна готова. Неожиданно для себя самой я управилась куда быстрее, чем планировала. А значит, можно рано-рано отправиться в цветочный переулок, пока не закрылась ночная закусочная. Отдать заказ и позавтракать чем-то очень замечательным. Господин Исудзу – повар от богов, его стряпня – услады для желудка. Стоило мне только выйти, как встретилась тётушка Аша, она же неподражаемая госпожа Бетшалом. Крупная женщина, славно справившая пятьдесят лет в прошлую субботу. В смолену чёрных волосах нет и намёка на седину, взгляд карих глаз внимателен, сигара в полных пальчиках дымит чем-то сладковатым. «Доброе утро, дорогуша!» – протянула она низким грудным голосом. «Ты – ранняя пташка сегодня!» «Работа!» – улыбнулась я. «А вы, тётушка Аша, решили встретить солнце?» «А как же!» – хмыкнула она. «Оно же потом заблудится, как мой нерадивый племянник Мойши!» «Если не ошибаюсь, он поступил в академию и имеет превосходные отметки!» Невольно улыбнулась я ещё шире. Тётушка Аша только пожала плечом. «Знаешь, дорогуша, отметки отметками, но мозгов они не прибавляют!» Он пошел третьего дня на свидание с девочкой. Ах, какая девочка! Умная, воспитанная, красивая, играет на пианино. С таким капиталом, что я бы сама на ней женилась. И что ты думаешь? Что же? Этот охламон сказал ей, «Обрахочка, свет мой, давайте не будем за материальное. Скажите лучше, что вы думаете о третьем трактате Кодзики, записки древности». Я все же расхохоталась тетушка Аша посмотрела на меня с немым укором. «Марджери, я, конечно, тебя сильно уважаю, но разве же это смешно? Мальчик совсем не думает о своем будущем». «Не переживайте, все образуется. Он же стремится стать одним из главных жрецов при храме». Она неопределенно взмахнула рукой, выражая свое отношение к желаниям Мойши и всем богам вместе взятым. «Ладно, не будем о грустном». «Приходи ко мне сегодня вечером, поужинаем, побеседуем с демонятками. Вчера такие милые забегали, слов нет. Заодно и расскажешь, что за мужчина к тебе вчера пожаловал». «Коммерческая тайна», — сверкнула я улыбкой. «Таки замажешь свои циферки, чем захочешь», — хмыкнула тетушка Аша. «Но от разговора не открутишься. Или ты забыла, кто я?» «Такое не забудешь», — заверила я и спохватилась ох прошу прощения мне надо успеть передать заказ так вечером да да крикнула я уже набегу госпожа бэтшалом еще совсем недавно работала в разведке для навива и могла гордиться званием одного из лучших обонятелей такие как она умеют направлять свою Джу на поиск нужных вещей и не только вещей кстати тетушка аша по запаху определяла золото и фальшивые купюры как ей это удавалось одни боги в курсе Разумеется, Алон Ноах не мог пройти незамеченным мимо такой женщины. Будь он бедным поэтом, другое дело. А так, придется рассказать часть истории. Шавасаки просыпался. Открывались лавки и магазинчики. Люди выходили на улицу и принимались за уборку. Кто-то вез по дорожкам небольшие тележки со свежими овощами и фруктами. Рынок в центре города уже открылся, и все спешили купить лучшие продукты. Я люблю Шавасаки в эту пору. Есть что-то чистое и неповторимое. Кажется, что город вторит голосам едва проснувшихся жителей. Быстро спустившись по изъеденным временем ступеням, я свернула на узкую улочку. Здесь уже погасили бумажные фонари, но казалось, что ночь не желает передавать свои права дню. Повернув еще раз, я очутилась в цветочном переулке. Тут прямо возле домов находились крохотные клумбы, в которых сейчас вовсю цвели розовые и фиолетовые цветы. Они наполняли воздух приятным сладковатым ароматом. Я прошла мимо лавки ювелира, господина Розенцвайга, прекрасного специалиста, который неоднократно спасал меня, подкидывая камни, наполненные волшебной джу. Они прекрасно подходили для урн, как накопители энергии, при помощи которой духи могли прийти в мир живых. И они же давали духу возможность пробыть здесь куда дольше, чем в урне без камня. Ночная закусочная господина Исудзу была еще открыта. Я подошла к деревянным дверям, положила на них ладонь и невольно улыбнулась. «Ну, пусть ваше утро будет добрым хозяин». Синие искры пробежали по дверям, и они плавно отъехали в сторону, пропуская меня в помещение. Внутри было тихо и уютно. Ночная закусочная могла вместить максимум 10 человек. Практически всё пространство занимала круговая стойка, где рассаживались клиенты. Господин Исудзу лично выносил блюда, и ставил перед гостями, традиционно желая приятного аппетита. Во многих заведениях подобного рода тарелки с заказами выплывали на потоках бытовой джу или же выносились помощниками-духами. Но господин Исудзо был мужчиной старой закалки и предпочитал подавать еду сам. В этом был свой шарм. Сразу возникало какое-то тепло и уют. Создавалось впечатление, что хозяин закусочный – твой старый друг, который просто решил приготовить что-то вкусненькое. Здесь можно было забыть о тревогах и суете. В ночной закусочной царила своя атмосфера, крутились завсегдатые, тихонько наигрывала радио на кристаллах. «Да будут мир и достаток в этом доме!» произнесла я традиционную фразу и чуть поклонилась, выражая уважение. «Надеюсь, я еще успеваю до закрытия?» «Доброе утро, госпожа Шитара!» улыбнулся хозяин заведения, сложив руки на груди. «Для вас я готов немного замедлить время!» «А вы умеете?» – с жадным любопытством поинтересовалась я. Господин Исудзо улыбнулся одними глазами. Слова были не нужны. Вообще-то про него и покойную супругу мало что известно. Они приехали в Шавасаки из Джапоны несколько лет назад. Поначалу держались особняком, не особо заводя знакомых и друзей, но потом дело пошло на лад. К тому же господин Исудзо оказался великолепным кулинаром и ночная закусочная обрела популярность среди местных. Пристроив корзину на стуле, я достала урну и передала мужчине двумя руками. «Прошу принять». Господин Исудзу взял её. В чёрных глазах на мгновение промелькнула боль, но тут же исчезла. Он почтительно склонился. «Благодарю, госпожа Шитара. Я сейчас переведу ваш гонорар». «Отлично», — кивнула я, устраиваясь в любимом уголке. «А к нему можно лепёшки, бабагануш и цикуни?» «Конечно», — отозвался он. «И кофе?» «Огромную кружку!» – рассмеялась я. Что поделать, кофе у него превосходный. Насколько мне известно, его привозят откуда-то с юга рослые торговцы с кожей цвета ночи. От их караванов всегда идёт запах специй и обжаренных кофейных зёрен, а одежды настолько пёстры, что рябит в глазах. Солнце медленно поднималось на небосвод. Пока мой завтрак готовился, Я подпёрла подбородок кулаком и прикидывала, что делать со свалившимся на голову вчера вечером счастьем. Пока ничего толкового не приходило. Где-то на краю сознания сидел здравый смысл и смотрел на меня с укором. Ему не понравились ни внезапность предложения, ни кандидат в мужья. Однако жадность, в смысле жажда обеспечить себе будущее и позволить немного больше, чем обычно, его победила. Интуиция же посмотрела на всё это дело и резюмировала. «Будет весело». «Весело — это хорошо, потому что если человек скучно живёт, то он начинает придумывать всякие пакости и гадости. А оно вам надо?» Звякнул колокольчик, и дверь тихо отъехала в сторону. На пороге показался господин Розенцвайк. «Счастье и процветание!» — дребезжащим голосом пожелал он. «Масуми, я пришёл поздно, но у меня есть чудесные шоколадные чашечки, которые не найти нигде в городе. «Ты меня не прогонишь, Масуми, я это знаю!» Розенцвайгу было под семьдесят, седые волосы, очки на кончике носа, неизменный клетчатый жилет и два массивных перстня на левой руке, в которых постоянно собирается Джу. «Тебя попробуй прогони, Натан!» — хмыкнул господин Исудзу, выйдя из кухоньки и поставив передо мной тарелки. «Приятного аппетита, госпожа Шитара!» Я сложила руки лодочкой в благодарственном жесте и улыбнулась. «О, Марджори, вы здесь!» — обрадовался господин Розенцвайк. «Кажется, мое утро становится намного лучше, чем можно было подумать. Рад вас видеть, милая. Как настроение? Наверное, вся в мыслях о предстоящем мероприятии?» Он уселся рядом, быстро передал хозяину ночной закусочной сумку с лакомством и с любопытством уставился на меня. Я несколько растерялась и чудом не выронила Хаси, деревянные палочки для еды. В японии в ходу именно хаси, а не вилки. В Тленавиве наоборот. В Шавасаке же каждый выбирает то, что ему по душе. Никого не удивит, если вы будете есть тем, что удобнее, позабыв о культурных различиях двух народов. Точно так же, как и то, что я сейчас ем лепешки, джапонские куриные котлетки цукуни и тленавивскую баклажанную пасту бабагануш. Не верите, что вкусно? Ха, сначала попробуйте! «Я вас тоже рада видеть, господин Розенцвайк, но позвольте узнать, о каком мероприятии речь?» На этот раз удивился он. «Как это? Разве молодая красивая женщина может думать о чем-то другом, кроме этого?» Господин Исудзу в это время вынес чай для ювелира и с интересом посмотрел на меня. «Хм, вы выставили на продажу то колье с рубинами и серьги в виде огненных птиц?» – предположила я. Комплект был великолепен, но Розенцвайк по каким-то причинам не хотел его продавать. Я уговаривала, убеждала, торговалась, предлагала ужин с госпожой Батшалом, но старик не сдавался. И если сейчас он все решил продавать... «О-о-о! Марджери, я не об украшениях, я о свадьбе. Ваш жених вчера заказал у меня обручальные кольца». «В смысле было заказано за неделю до того, как прийти ко мне?» Спросила я картинно, уперев руки в боки. «А что? Прекрасный срок!» Ни капли не смутился Алон. «Золото, рубины и бриллианты. Я бы еще мог сомневаться касаемо рубинов, но помня о ваших предпочтениях, вы их наизусть выучили?» «Что вы, мне секретарь предоставил прекрасную распечатку, там все детально изложено. Мои работники очень щепетильные и внимательны». Я шумно выдохнула, призывая в свидетели всех богов. «Дорогие боги, если чисто случайно я убью Алона Нуаха, золотого наследника рода запретных артефакторов, то клянусь прахом моей матушки и джу в венах не из злых побуждений, а только ради спокойствия на душе». Стоило мне вернуться домой, как пожаловал Алон собственной персоной. Да еще и не один, а в сопровождении двух мужчин в темной одежде. Те шустро внесли в коридор множество коробок и свертков. «Это подарки», — сверкнул улыбкой вошедший Алон. «Вообще-то их полагается дарить во время ухаживаний, но так как у нас всё идёт по ускоренной программе, я решил привести всё сразу». Я мрачно оглядела гору коробок, которая толком не вмещалась в мой несчастный коридорчик. «Очень мило, но я жду ответа на свой вопрос». «Марджори», — терпеливо начал Алон. «Но вы же не первый день живёте. Прекрасно знаете, что на индивидуальный заказ нужно время». «И если бы мастер Розенцвайк не был столь опытен и имел куда меньший запас джу, то все это заняло бы... Но ах!» Алон резко замолчал. «Я произнесла фамилию Тоном, которым черные некроманты приветствуют тех, кого собираются отправить к подземным рекам». В коридоре тут же стало холодно. Своих глаз я не видела, но готова поспорить, что из карих они стали бездонно черными. Так всегда стоит только родовой силе очнуться от сна. «Что, Марджоли?» – спокойно спросил Алон. «Держится отлично, сам далеко не слабый маг. Но при этом уже просчитал и взвесил, чем может обернуться мое недовольство. С некромантами, к тому же Шихатори, лишний раз лучше не связываться. Мы слишком непредсказуемые ребята. Но сейчас я точно знала, что имею право требовать. Я жду ответа. Что ж, я знал, что не останусь без жены». Наконец ответил он. Несколько раздосадованно, но все же. Я приподняла бровь. «А если бы я отказала?» «Вы были лучшим вариантом, но не единственным». «А-та-та, по моему женскому самолюбию. Но все же честность лучше, чем пляски вокруг да около». «Спасибо, ответ удовлетворил», — кивнула я. «Отлично», — Алон протянул мне тонкую папку с бордовой обложкой. «Завтра мы идём к нотариусу, поэтому прошу вас изучить это». «Что тут?» Насторожилась я, но папку взяла. «Информация обо мне. В конце концов, я ваш любимый мужчина, за которого вы выходите замуж». Я открыла папку и просмотрела исписанные листы. Неплохо, даже очень неплохо. «Здесь точно всё?» «Да, вплоть до моих предпочтений в оттенках рассвета и шрамов на местах, скрытых одеждой от чужих глаз». «Нет-нет, никаких мест, скрытых одеждой». Он искренне изумился. «Предпочитаете заниматься любовью, не раздеваясь?» «Никакой любви до печати, поставленной на брачном контракте. Я, знаете ли, девушка строгих правил». Алон оторопел от такого поворота. «А вот цук тебе, золотой наследник, а не все радости жизни». «То есть, Марджори?» Я невинно захлопала ресницами. Я должна удостовериться в серьезности ваших намерений, прежде чем отдать все то, что берегу для любимого и единственного». «И что, таки бережете?» алон не будьте занудой». Он чуть нахмурился, откинул светлую челку, а потом расхохотался. «Марджори, вы не представляете, насколько я доволен своим выбором». «Я за вас рада», – честно ответила. «Люблю, когда людям хорошо. Завтра в десять я за вами заеду». Отлично, я надену свой лучший наряд. Только прошу, не переусердствуйте. Постараюсь. Неожиданно Алон оказался возле меня, практически вжал в стену и прижался к губам, целуя так, что ноги чуть не подкосились. «Завтра в десять», — шепнул он, и исчез через несколько минут, словно никогда и не было. Некоторое время я стояла и просто пыталась прийти в себя. «Нет, ну какой нахал! И главное, как быстро!» При этом не сказать, что мне не понравилось, но, учитывая специфику нашего договора, целоваться не стоило. Я недобро прищурилась и уже вскинула руку, чтобы захлопнуть дверь при помощи бытовых чар, как в проем заглянул Байдзе. Осмотрел гору коробок, перевел задумчивый взгляд на меня, потом снова на коробке. «Даже не спрашивай», — мрачно сказала я. «И нет, погромы не планируются. Я буду хорошей девочкой, обещаю». Байдзе покачал головой. «Очень на это надеюсь. Второй этаж только отремонтировали, завтра будем белить первый. Сама понимаешь, разрушение нам ни к чему. Но если всё плохо и нужна помощь, просто скажи. Я вызову знакомых Йокаев, с которыми мы по вечерам любим пропустить стаканчик-другой, и они оперативно решат вопрос лишнего ухажора «Лишнего?» – переспросила я, решив, что ослышалось. Байдзе пожал тем, что заменяла ему плечи. «А думаешь, ещё пригодится?» «Тогда, конечно, повременим. Но всё же держи на примете, ребята всегда готовы помочь». Я тепло улыбнулась, прижав папку к груди. «Байдзе, ты само очарование!» Консьерж засмущался и махнул когтистой лапой, который запросто мог перешибить позвоночник. «Всегда пожалуйста, прекрасная шихатори!» Я смотрела на себя в зеркало. Зеркало смотрело на меня. «Сегодня что-то не очень, детка!» Наконец-то цокнуло оно, и по гладкой поверхности пошла рябь. А потом заплясали разноцветные искры, вырисовывая причудливые фигурки. хамиш парниша!» – предупредила я. «Тебя не за этим сюда принесли!» «А зачем?» – тут же поинтересовалось зеркало. Я закатила глаза и сложила руки на груди. Нет, оно, конечно, понятно, что с утра мало кто выглядит как богиня секса и счастья, но можно хотя бы об этом говорить как-то помягче. До сих пор не знаю, кто тогда дернул меня зайти в лавку антиквара, открыть там изрядно поцарапанное зеркало, отвалить кучу денег, потому что оно миленькое, и утащить в дом. Потом оказалось, что зеркало под завязку наполнено джу и имеет собственного духа. Дух представился как Кагами, сообщил, что голоден и что сиськи у меня ничего. Я в первый миг потеряла дар речи. Даже не знала, на что обидеться первым делом. Что меня надурили в лавке, что зеркало намерено жрать, или что мой роскошный бюст назвали «ничего». «За делом», — напомнила я. «У нас несколько часов. Надо привести себя в приличный вид до того, как явится мой жених». «Жених такой себе!» — тут же припечатал Кагами. «Вот ни капли не удивлюсь, если не пожен. Не удивишься и то счастье!» Перебила я, убирая волосы при помощи повязки. «Так, сейчас у нас макияж. Не броско, но красиво». «Красиво? Это после вчерашней сливовой настойки с тетушкой Ашей?» «Уймись, чудовище! Ты просто завидуешь, что тебе не досталось!» Кагами насупился, тем самым подтверждая сказанное. «Но поить зеркального духа я решусь только тогда, когда буду торчать дома, не собираясь никуда выходить. Все дело в том, что он умудрился поселиться во всех зеркалах сразу. Поэтому увидеть в отражении вместо себя, например, пурпурного осьминога с десятью глазами и рогами, я как-то не слишком готова. «Лоб, круги под глазами, правая щека и скула!» – буркнул он. «Сюда обращаем внимание в первую очередь?» «Золотце!» – улыбнулась я и послала воздушный поцелуй. Кагами что-то фыркнул, но явно стал благодушнее. «Он умеет ловко подчеркивать проблемные местечки, которые я сама не замечаю» поэтому, не теряя времени, принялась устранять недостатки. Госпожа Бетшалом и правда вчера разошлась, наготовив угощений на целую толпу, хотя пришла я одна. А вот, услышав мою историю о Алоне Нуахе, схватилась за сердце и сказала, что ей надо срочно полечиться. Но в одиночку лечиться нельзя, поэтому мне пришлось помочь. Алон хотел не так много, и еще меньше я рассказала тетушке Аше. Молчать, как рыба об лёд, не было смысла, ибо бывших разведчиков-обонятелей не бывает, и она не отстала бы, не получив информацию. В укороченной версии дело обстояло так. Появился молодой, красивый обеспеченный мужчина. Сделал предложение. Я подумала и согласилась. Сходить к нотариусу, чтобы заключить брачный контракт. «Откуда он взялся?» «Понятия не имею. Эти мужчины то появляются, то исчезают. Разве за всеми уследишь?» «Пришёл?» «Хорошо. Ушёл?» «Катись под горочку, солнышко». Не то, чтобы тетушка Аша поверила, но в то же время подловить меня было особо не на чем. Но Ах действительно свалился, как снег на голову. А вот то, что было дальше... Дальше было сказано. «Вы выходите за меня замуж, Марджори. Радуетесь. Потом я умираю. И вы страдаете. Потом радуетесь наследству. Но при этом очень внимательно следите, чтобы радость не перекрывала страдания. Иначе мои родители могут что-то заподозрить». На самом деле, уже после «я умираю» можно было много чего заподозрить. Однако я не стала задавать лишних вопросов. Как Шихатори, я прекрасно понимала, что Алон Ноах собирается исчезнуть. Как и куда, оглашать не собирается. При этом заверил, что никаких темных делишек за ним не водятся, и мне никаких обвинений предъявить не смогут. В подтверждение поднял руку, и фамильный перстень вспыхнул зеленым огнем его чар. Кстати, родители меня тоже интересовали. Пришлось вытрясти, как возможно получение наследства при живых батюшке и матушке. Алон ответил, что тут как раз все просто. Чтобы простимулировать его о остепениться и жениться, отец составил документы так, что Алон Ноах официально получает свою долю, едва вступит в брак. Быстро закончив утренний марафет, я уложила волнистые черные волосы в ракушку, надела строгое черное платье, туфли на шпильках и прихватила сумочку. Вроде ничего такого, и в то же время стоит только правильно сесть и закинуть ногу на ногу, как любой мужской взгляд будет устремлён именно в нужном направлении». «А ничего так», — одобрил Кагами. «Мне нравится. Только ты там с ним не целуйся». «Мы идём к нотариусу», — напомнила я. «Вот с нотариусом и не целуйся», — не смутился он. «И тебе не треснуть, радость моя» после чего наложила чары защиты на вход в квартиру и выскочила в коридор. Женщина, конечно, должна опаздывать, но не тогда, когда от этого зависит её благосостояние. «Удачи, Марджери!» – донёсся голос Байдзе. «Пусть всё пройдёт отлично!»